Глава 24. Визит Онежки в замок Ярославии складывался как нельзя лучше. Король-дракомор выразил сожаление, что ее родители не смогли посетить замок, но Онежка видела, что в глубине души он тоже рад возможности общаться с ней наедине. Король провел гостью по всему замку и показал ей свои самые любимые драгоценности. Старый слуга по имени Едарш тенью следовал за ними из комнаты в комнату. Он наливал им медовуху и почивал пончиками с абрикосовой начинкой. Но Онежке не нравилось его присутствие. Она чувствовала, что старик ни на миг не спускает с нее глаз, даже когда разводит огонь в камине. Нет, этот Едарш ей определенно не по нраву. На третий день король отослал Едарша, и пригласил онежку в свой кабинет он галантно помог ей протиснуться мимо огромного оранжевого камня и подал руку когда она грациозно переступала через коллекцию яиц редкой ящерицы когда юбки онежки неловко зацепились за чучело лесного кота король дракомор опустился на колено чтобы помочь ей освободиться посреди кабинета возвышался стол за ним громоздились шкафы забитые драгоценными камнями камни сверкали и мерцали в тусклом свете что скажете спросил король это восхитительно ответила онежшка честное слово я никогда не видела ничего подобного я пригласил вас сюда потому что хотел побеседовать наедине лицо онежки осталось непроницаемым вот он Ее звездный миг, звезды не соврали. С тех пор, как я впервые увидел вас, король-дракомор запнулся, подыскивая нужные слова. С самого первого момента он схватился рукой за край стола. «Продолжайте», — велела ему Онежка. «Я хочу на вас жениться», — выпалил король. «Ваше Величество!» — Онежка прикрыла рот рукой, надеясь, что ей удалось изобразить искреннее изумление. «Ваше Величество!» — я и помыслить не могла. «Конечно, вначале я собирался обговорить все с вашим батюшкой. Он будет счастлив!» — перебила его Онежка и, подавшись вперед, взяла короля за руку, как и я. Дракомор улыбнулся, и Онежка увидела в его глазах свое отражение. Он вытащил из ящика стола небольшую черную коробочку. «Это когда-то принадлежало моему брату», — сказал он, доставая из коробочки золотое кольцо. «А это его жене», — он показал Онежке кольцо поменьше. «Я хочу, чтобы эти кольца стали нашими. Одно короля, другое королевы». «Какая прелесть!» — воскликнула Онежка. «Я отдам их отполировать, чтобы выглядели как новенькие. Теперь следует хорошенько подумать, когда всем объявить о нашем бракосочетании. Стоит нам рассказать об этом, все будут ждать, что свадьба состоится со дня на день. А мне бы хотелось немного повременить с этим. Сначала нужно поговорить с принцем». «С принцем?» На этот раз изумление Онежки было совершенно искренним. «Да, с Мирославом. Это сын моего брата», — объяснил Дракомор. «Ах, да! Я полагала, вы отослали его прочь. Нет, он где-то здесь, в замке, с друзьями, с простолюдинами, насколько я помню. В последнее время мальчик совсем отбился от рук». Вот теперь Онежке нужно было очень тщательно взвешивать каждое слово. — Ваше Величество, мне хотелось бы знать, какую роль этот мальчик будет играть в нашем с вами общем будущем. — Что вы имеете в виду? — с искренним недоумением переспросил король. — Нет, вам не придется заменять ему мать, если вы не хотите, хотя, возможно, мальчику это пошло бы на пользу. — Не в этом дело, мой дорогой. Я лишь хочу сказать, что нам не нужно торопиться и решать прямо сейчас. Тем более, если мы не хотим немедленно объявлять о помолвке. Но вам следует крепко задуматься о его судьбе.